Жанр научный доклад. Тема неизданные рукописи. Выступил исследователь Торчилов, который собрал по частным архивам и госхранам позднейшие чуть ли не 1981 года рукописи Высоцкого. Его доклад назывался «Рукописи свидетельствуют правду». По этим спискам выяснилось, что новая дорожная история начиналась так: гул затих, гул затих. Я вышел ростом и лицом, а в Израиле безны их. Спасибо матери с отцом. Еще была из д р е в н е китайской истории песня. У древних китайцев функция нашего логоса д у а л ь н а Она дана в двух понятиях дао и вань. Дао есть обозначение верного а н т о л о г и ч е с к о г о пути, а Вань — это художественная письменность, которая э к с п л и ц и р у е т Дао через искусство слова сложения. Так вот, Высоцкий создал песню о том, как мудрец Мэн Хау Жань писал Ваньвею: «Ой, Вань, гляди, какие клоуны». Еще одна поздняя песня я л е к ц и я о том, кто не стрелял» не сохранилась, но остались ее первые строки. Я вам, ребята, на мозги не капаю, и вам, ребята, я мозги не пудрю. Кого-то выбирают римским папою, кого расстреливает взвод по утру. Была классиком написана и вторая часть м и л и ц е й с к о г о протокола от лица Сережи. Начиналась она так: день зарплаты я помню не точно, значит память моя о д н о б о к а Только две строки было в этой песне, остальное... экзистенциальный провал в о т ь м у м и о н а должны эксплицировать отсутствие восприятия у Сережи, который утратил все чувствованные ориентиры вследствие глубокой абстиненции. Еще один отрывок — это незаконченная песня. Ой, где вчера я совершил побег нарывок? Я вначале грубил, а потом перестал. После оппал крушил благородный хрусталь, лил на стены вино. Заканчивалась песня так: зря пугают тем светом, оба света с бухлом, жахну там я на этом, жахну здесь я на том. Высоцкий, как оказалось, к старости подтянул и математику. Долго он пел лишь, как выражаются алгебраисты, дено. Но потом он все-таки перемножил. И Итог выглядел так. И растворилась в воздухе до с р о к а а с р о к а было тысяча шестьсот. И чудаки еще такие есть, они перемножают шесть на шесть. Рядом с Семутином сидели два в ы с о ц к о с в е д а Один из них перебирал листы со своим завтрашним докладом, не особо обращая внимания на происходящее на сцене. В листы косился другой ученый, что-то он там вычитывал, шевелил губами, потом не выдержал и спросил полушепотом. А тебя ч о на классическую музыку пропёрло? С чего ты взял? Тот же полушепот. Ну вон у тебя в рукописях Бах, Шопен. Хе. Да это же с о к р а щ е н и е Бах, Бахтин, Шопен, Шопенгауэр. А, понимаю, щеки в н у л с о б е с е д н и к Тогда я понял, кто такой Лот. И что это у тебя за лиха? Явно не мифологемы.